Глава 14. Заключительные сцены. Персы. Имперская экспансия в период правления Юстиниана была кратковременной. Вскоре после его смерти в 565 году накатила очередная волна варваров на Италию, и в 570 году большая часть полуострова была вновь потеряна. Но кроме варваров на Западе существовали и другие причины для беспокойства. Восточная Римская империя имела также врагов на Востоке. Императоры Юстинианы, те, кто были до и после него, не только держали в поле зрения Запад в надежде на восстановление господства Рима, но и были вынуждены сражаться с Персией в своем тылу. Даже когда Юстиниан отправлялся на Запад, ему пришлось два раза сражаться с Персией и в конечном счете покупать мир. В конце концов, дело достигло кульминации в период правления персидского царя Хасрофа II. Хасроф II воспользовался своим шансом, когда Восточная Римская империя была измучена и ослаблена вторжениями кочевых племен, названных Аварами. Жившие на Дунае, они совершали набеги на Балканские провинции уже после смерти Юстиниана. Поэтому персидский царь смог достичь беспрецедентных успехов Выступив походом прямо через Малую Азию, в 608 году Хасров II достиг Халкидона. Его армии также двинулись в Сирию, где монофизиты видели в нем не врага-захватчика, а освободителя и спасителя от ортодоксии Константинополя. Завоевание при таких условиях было легким. Хасров II захватил Антиохию в 611 году и Дамаск в 613 году. В 614 году империи был нанесен особенно тяжелый удар, когда персидская армия вступила в Иерусалим и захватила истинный крест. Тот крест, на котором, согласно легенде, был распят Иисус. В 619 году персы вторглись в Египет и, благодаря содействию монофизитов, завладели им так же легко, как Александр Великий сделал это тысячу лет назад. Тогда Александр рассматривался как освободитель от персидского гнета, и теперь персидский царь, по иронии судьбы, рассматривался как освободитель от греческого гнета. Благодаря этой победе Хосров II, казалось, устранил последствия действия Александра. Через тысячу лет после великого поражения персов наступил кульминационный момент борьбы поколений персидских лидеров в начале с царями-селевкидами – и потом с римскими императорами. В конце концов, они вернули назад все, что потеряли. Иранские горы, Месопотамию, Сирию, Малую Азию и даже Египет. Новый император Гераклий стремился уладить кризис, но, кажется, он правил уже практически обескровленной империей, которая дошла в своем разрушении почти до точки исчезновения. Не только весь Восток был проигран персом, но в 616 году германские племена в Испании вернули себе все испанские владения Рима. Тем временем авары давили с Дуная, подходя с суши к Константинополю в 619 году, не обращая внимания на персидские войска, раздраженно наблюдавшие за ними через проливы. Гераклию потребовалось 10 лет для реорганизации и усиления своей армии. Он подкупом добился мира с аварами, и на фоне вспышки невероятного религиозного энтузиазма бросил свою армию в Малую Азию. В 622 и 633 годах он освободил полуостров от Персов, а затем начал длительный и тяжелый путь вглубь Персии. Ничто не удержало его от этого, даже новости о том, что авары нарушили мир и в 626 году пытались взять Константинополь. Геракли предпочел предоставить столице решать все самой, чем ослабить хватку. Константинополь выдержал. Его стены устояли под натиском аваров. В конце 627 года на месте древней Ниневии Геракли в тяжелом сражении разбил главную армию персов. После этого персы уступили. Хасров II был убит, а его преемник заключил мир. Все земли, захваченные персами, были возвращены включая Египет. Истинный крест также был привезен назад, и в 630 году Гераклий лично вернул его в Иерусалим. Натиск коваров на Балканах также начал ослабевать, и несколько лет казалось, что все восстановлено, как было во времена Юстиниана, за исключением потери Италии и Испании. Но Гераклей знал, что надо преодолеть религиозный раскол, подрывавший устои империи. Сирия и Египет пали так быстро, потому что выступали против религиозной доктрины столицы, и Гераклий знал, что это будет случаться вновь и вновь, как только чужеземные армии будут приближаться к этим странам. Поэтому он попытался найти компромисс. Константинополь утверждал, что Иисус представляет две сущности, божественную и человеческую, в то время как Египет и Сирия настаивали на одной. Хорошо. Тогда почему бы всем не согласиться, что хотя Иисус имеет двойную природу, воля у Него только одна? Другими словами, две сущности, вероятно, не могут быть в конфликте. Эта идея двух сущностей, действующих как одна, стала называться монотеизмом. Одна воля. И наверняка казалось, что обе стороны должны согласиться на этот счастливый компромисс. Возможно, так и произошло бы, если бы спор был только религиозным. Но националистские силы в Сирии и Египте не были заинтересованы в компромиссе. Вероятно, если бы Константинополь принял монофизитство полностью, Сирия и Египет быстро нашли бы другой предлог для разногласий. Неприязнь осталась, и ее нельзя было устранить ни словами, ни действиями.